Глава девятая. В старой лаборатории больше никаких занятий не проводили. Там только отсиживали положенный срок наказанные ученики. Однако в ней по-прежнему слегка отдавало наукой, потому что целые поколения школьников неправильно ставили в ней опыты. Чарльз юркнул на изрезанную скамью в заднем ряду и прислонил кошмарную книгу мистера Тауэрса к древней спиртовке. Под нижней полкой в шкафу действительно оказалась стопка комиксов. На спинке скамейки кто-то, не пожалев времени, искусно вырезал «Кедваладер Грымза». Все прочие сидели в первых рядах. Товарищи Чарльза по заключению были в основном из первого «З» и первого Икс, и, наверное, просто не знали про комиксы. Нашел Саймон. Чарльз наградил его взглядом умеренной мощности, чтобы тому не вздумалось сесть в последний ряд. Саймон высокомерно прошествовал по проходу и уселся в самой середине среднего ряда. Прекрасно. Вошел мистер Уэнтвард. Совсем не прекрасно. Мистер Уэнтвард бережно нес перед собой дымящуюся кружку кофе. Все уставились на нее с черной завистью. «Но почему обязательно мистер Уэнтворт? возмущенно подумал Чарльз. Мистер Уэнтворт аккуратно поставил кофе на учительский стол и оглядел лабораторию, чтобы узнать, кого сегодня оставили отбывать наказание. Он очень удивился, увидев Саймона, и совсем не удивился, увидев Чарльза. «Кому бумаги для строчек?» — спросил он. Чарльз поднял руку. Вместе с большей частью первого икс он подошел к столу и получил увесистую пачку старых контрольных. Контрольные в Ларвудхаус было положено писать только на одной стороне листа, и Чарльз решил, что в том, чтобы использовать обратную сторону для строчек, и правда, есть прямой смысл. Но было в этом и что-то от изощренного издевательства. Наглядная демонстрация того, насколько пустую тратится время в этой школе. переработка макулатуры в макулатуру. К тому же, получая от мистера Уэнтворда бумагу, Чарльз сразу понял, что тот раздражен и озабочен сверх всякой меры. «Вот уж, не везет так не везет», — думал Чарльз, возвращаясь на последний ряд. Ведь ему было совершенно ясно, что для переписывания кошмарной книги мистера Тауэрса придется прибегнуть к колдовству. Хотя до сих пор... Эта мысль ему в голову не приходила. «Что проку, если ты колдун, когда этим даже воспользоваться нельзя?» Но когда мистер Уэнтворт в подобном настроении, с ним нужно поосторожнее. Дверь открылась. Появилась Тереза в сопровождении толпы сторонниц и последовательниц. Мистер Уэнтворт обернулся к ним. «Ходите», — кивнул он. Рад видеть вас здесь. Наконец-то вы хоть на что-то отважились. Садитесь, Делия. Найдите себе место, Карн. Кизер, Дебора, Джулия, Тереза и прочие можете примоститься вокруг Саймона. Но мы не наказаны, сэр, заявила Деля. Мы просто привели Терезу, объяснила Дебора. А в чем дело? Она что, дороги не знает? Поинтересовался мистер уэнвард Ну так вы будете наказаны. «Сэр, мы просто пришли, если не уберетесь отсюда сию же секунду!» Закончил мистер Уэнтворд. Терезины подружки мгновенно испарились. Тереза сердито глянула на Саймона. Он занял место по праву принадлежавшее ей. И тщательно оценив обстановку, примостилась на самом краешке скамейки прямо у него за спиной. «А все ты!» – прошипела она Саймону на ухо. Сгинь, отозвался Саймон. Как жалко, подумал Чарльз, что не Рупаму удалось снять заклятие, Саймон говорит. Опустилась тишина, горестная, беспокойная тишина, порожденная молчанием тех, кому страстно хочется оказаться где-нибудь в другом месте. Мистер Уэнтворт открыл книгу и отхлебнул кофе. Чарльз дождался, когда мистер Уэнтворт... с головой погрузиться в книгу и достал ручку. Он зажал ее в пальцах и потер. Вверх-вниз, вверх-вниз, в точности, как волосы Саймона. «Пиши строчки», — подумал он. «Напиши пятьсот строчек из этой книги. Пиши строчки». Потом он нехотя вывел первую фразу, просто чтобы объяснить ручке, чего он от нее хочет. «Какая радость!» — воскликнул Уатс-младший. Меня записали в сборную школы. А потом осторожно отпустил ручку. И ручка не просто осталась стоять на месте, она проворно понеслась по бумаге, выводя слова. Чарльз пристроил книгу мистера Таурса так, чтобы она закрывала пляшущую по бумаге ручку. А затем, удовлетворенно вздохнув, вытащил комикс и устроился не хуже мистера Уэнтворта. Пять минут спустя ему показалось, что его поразила молния. Ручка упала и покатилась по полу. Комикс полетел в сторону. Правое ухо Чарльза запылало от жаркой боли. Чарльз поднял взгляд. Изрядно затуманенный, потому что очки соскочили с носа и висели на левом ухе. И обнаружил, что над ним высится мистер Уэнтворд. Больно было, потому что мистер Уэнтворд сжал его ухо, будто клещами. Встать! — велел мистер Уэнтворт, дергая ухо. Волей-неволей Чарльз поднялся. Мистер Уэнтворт повел его к учительскому столу, так и держа за ухо и заставив скособочить голову, что было ужасно неудобно. На полпути очки сорвались с левого уха. Чарльзу едва хватило духу поймать их. По правде говоря, он сделал это машинально. Он был уверен, что очки ему больше не понадобятся. Оказавшись возле учительского стола, он различил, как мистер Уэнтворд запустил комиксом в угол и ловко попал прямо в мусорную корзинку. же знать, как читать комиксы вместо наказания!» прогремел мистер Уэнтворд. «А теперь пошли Он вывел Чарлза за дверь, по-прежнему держа за ухо. На пороге он обернулся к оставшимся. «Если без меня хоть кто-то шелохнется!» отчеканил он. «Будет отбывать здесь двойное время каждый день до самого Рождества!» И с этими словами он выпихнул Чарльза наружу. Мистер Уэнтворт пихал Чарльза вперед по коридору еще некоторое время, а потом остановился, схватил его за плечи и начал трясти. Чарльза в жизни так не трясли, он прикусил язык. Ему казалось, что хребет у него сломался. Ему казалось, что он разваливается на части». Чарльз стиснул руки, чтобы не разлететься, и почувствовал, как хрустнули очки. Ну вот этого только не хватало. Когда мистер Уэнтвард, наконец, отпустил Чарльза, тот едва дышал. «Я же тебя предупреждал!» — шепотом рявкнул мистер Уэнтворт. Он был просто вне себя. «Я вызывал тебя к себе и специально предупреждал. Ты что, совсем идиот, а, мальчик? Чем тебя напугать-то, а?» «Тебе что, надо оказаться перед комиссией инквизиторов? Иначе не уймешься!» «Эх...» — замотал головой Чарльз. «Он и представить себе не мог, что мистер Уэнтвард способен настолько разозлиться». «Насколько я знаю, за сегодняшний день ты успел поколдовать трижды». «Трижды!» — продолжал мистер Уэнтворт яростным полушепотом, который был гораздо хуже любого крика. — А сколько раз ты колдовал так, что я об этом не знаю, одному Богу известно. — Ты что, хочешь себя выдать? Ты вообще понимаешь, чем рискуешь? Что за дешевое пижонство? — Это утренняя история с обувью. — Я я ошибся, сэр, — взвыл Чарльз. — Я хотел найти шиповки. — Нашел, на что тратить колдовскую силу. По-прежнему в полголоса бушевал мистер Уэнтворд. — И этого спектакля тебе не хватило? Нет? Надо было еще и Саймона Силверсона заколдовать. «А как вы догадались, что это я?» — спросил Чарльз. «Да я в лицо тебе посмотрел, мальчик. А пока все травили бедную Нэн Пилигрим, ты к тому же сидел тише воды ниже травы. Я считаю, что ты поступил низко и эгоистично. А теперь это...» — писать строчки у всех на виду. «Пойми, тебе несказанно повезло». Просто несказанно, что ты сейчас не сидишь в полицейском участке в ожидании инквизитора. И ты этого вполне заслуживаешь. — Понял? Он снова встряхнул Чарльза. — Понял? — Да, сэр, — пролепетал Чарльз. — И ты там окажешься. Стоит тебе сделать еще хоть что-нибудь, — заверил его мистер Уэнтворд. — О колдовстве просто забудь, ясно? — Забудь! о колдовстве. Постарайся быть нормальным, если, конечно, ты понимаешь, как это. Потому что я тебе обещаю. Стоит тебе еще хоть раз поколдовать, и ты влип. Ясно? Да, сэр, кивнул Чарльз. Тогда иди обратно и пиши, как полагается. Мистер Уэнтворт подтолкнул Чарльза, и тот ощутил, как дрожит его рука. — Наверное, от ярости. Это было страшно, но Чарльз все равно обрадовался. Без очков он почти ничего не видел. И когда мистер Уэнтворт швырнул Чарльза обратно в старую лабораторию, перед глазами мальчика все расплывалось большими дрожащими пятнами. Но и без того было понятно, что все на него смотрят. В воздухе так извинело. Как хорошо, что это не я. — Садись на место. рявкнул мистер Уэнтворт и основательно ткнул Чарльза в спину. Чарльз ощупью пробрался через плавающие перед глазами пятна на задний ряд. Размытые белые квадраты. Это, наверное, бумага и книга. А ручка, насколько он помнил, свалилась на пол. И как теперь ее найти? О том, чтобы что-то писать, вообще речи не было. «Ну что стоишь?» — зарычал мистер Уэнтворт. Надевай очки и за работу. Чарлз аж подпрыгнул от ужаса, а потом он рухнул на скамью и нацепил очки. Мир сразу обрел ясное очертания. Ручка лежала у него прямо под ногами. Он нагнулся и поднял ее. Но ведь очки совершенно точно треснули пополам, подумал он, ныряя за ручкой под скамью. Он же слышал этот ужасный, предсмертный хруст. Он же даже. Почувствовал, как они развалились. Он поспешно поднял руку и ощупал очки. Снимать их и осматривать смысла не было. Он бы все равно ничего не увидел. Вроде целы. целые, невредимы. Или он ошибся. Или треснул только пластик, а не металл внутри. Чарльз с облегчением выпрямился и посмотрел на то, что написала ручка сама по себе. «Уатс, школы какая меня сборная, радость записали, младший воскликнул, в меня, в младший школа, радость школы записала, какая воскликнул, сборную, Уатс» и так далее. Две страницы. Это никуда не годилось. Мистер Тауэрс обязательно заметит. Чарльз тяжко вздохнул и принялся писать. Наверное, действительно пора завязывать с колдовством. Все равно ничего путного не выходит. поэтому остаток вечера прошел относительно спокойно. Сидя на губе, Чарльз задумчиво поглаживал огромный валдырь. Ему вовсе не хотелось прекращать колдовство. Но и колдовать дальше он не осмеливался. Раскаяние и страх смешались в нем так причудливо, что он вконец растерялся. Саймон тоже глядел довольно мрачно. Брайан Уэнтворт. Вернулся из медкабинета и теперь яростно что-то строчил, по-прежнему чуточку косядним глазом. Но Саймон, кажется, на время утратил всякое желание бить его по голове, а друзья Саймона последовали его примеру. Нэн тоже держалась в сторонке, из-за того, что сказал ей не рупам, Но сколько она с собой не спорила, бурлящая сила не унималась. И в спальне это бурление никуда не делось. Оно никуда не делось, несмотря на то, что Дебора, Хизер, Делия и прочие принялись, как обычно, к ней приставать. «Знаешь, заколдовать Саймона — это уж слишком. Ну, правда, Нэн, мы, конечно, тебя просили, но думать-то надо было. Только посмотри, что он сделал с Терезой. И вязание у нее погибло». И тут Нэн, вместо того, чтобы, как обычно, вжать голову в плечи и начать оправдываться, вздернула подбородок и спросила. «А чего, собственно, вы вбили в свои прелестные головки, что это я его заколдовала?» «Но ты же ведьма. Мы точно знаем?» — обиделась Хизер. «Конечно», — пожала плечами Нэн. «Но с чего вы решили, что я тут одна единственная?» «Ты лучше сначала думай, Хизер, а уже потом открывай свой розовенький ротик и говори всякие словечки. Я же вам сказала, на заклятие нужно время. Я же вам все рассказала про то, как собирают травы, как летают кругами, как распевают заклинания. Не говоря уже о том, на что приходится идти, чтобы наловить нетопырей. На это уходит просто рор во времени. Даже если летаешь на скоростной ультрасовременной метле. Потому что нетопыри страшно шустрые. А вы видели меня в ванной. Да вообще, я всю эту неделю всегда была у вас на глазах. И что, было у меня время наловить нетопырей? и набрать трав. Может быть, я пела что-то странное или бормотала заклинания. Ясно вам? Это не я!» Наверное, Нэн удалось убедить одноклассниц, потому что те были ужасно разочарованы. «А говорила, на метле летать не умеет», буркнула Хизер, но больше ничего не сказала. Нэн это очень понравилось. Кажется, получилось заткнуть все рты. и при этом не утратить репутацию ведьмы. Нэн убедила всех, кроме Карн. Карн лишь недавно была допущена в свиту Терезы и потому отличалась особым рвением. А по-моему, ты просто обязана сотворить заклинание прямо сейчас, заявила она. У Терезы пропали пинетки, на которые ушла куча времени, и по-моему, ты должна хотя бы вернуть их. Пожалуйста, солидно ответила Нэн. А Тереза действительно хочет, чтобы я попробовала поколдовать?» Тереза застегнула последнюю пуговку на пижаме и отвернулась, чтобы расчесать волосы на ночь. «Ничего она не сделает, Карн. трагически возвестила она. «К тому же мне будет стыдно, если вязание вернут таким ужасным способом». «Гасите свет!» На пороге появилась дежурная старшеклассница. «Не знаете, что это?» Сторож нашел их в корзинке у собачки. Она показала две пушистые серые дырчатые тряпочки. Когда Тереза предъявила права на пинетки, все так посмотрели на Нэн, что та чуть не пожалела о своем тоне. ведь я даже не знаю, ведьма ли я?» — думала она, забираясь в постель. «Впредь лучше помалкивать. К тому же на шкафу лежит метла». я дала ей честное слово ладно около полуночи нэн почувствовала что кто то тычет ее в бок она отодвинулась потом откатилась и проснулась уже падая с кровати в воздухе что то просвистело в темноте Нэн различила какой то предмет он пролетел над ней а потом поднырнул под нее нэн окончательно проснулась оказавшись в шести футах над полом и болтаясь поперек метлы, голова с одной стороны, а ноги с другой. Висеть на узловатой палке было ужасно неудобно. И все равно Нэн рассмеялась. «Я ведьма! Я все-таки ведьма!» — весело думала она. «А ну вниз, хитрюга!» — прошептала она. «Ты притворялась! Вовсе тебе не надо, чтобы на тебе летали! Ты и сама можешь!» «А ну, отпусти меня на пол и лети куда хочешь!» В ответ метла взмыла под самый потолок. Кровать Нэн казалась сверху небольшим белесым прямоугольником. Нэн поняла, что если прыгнет, то обязательно промахнется. «Ах ты, хулиганка, сказала Нэн. «Ну да, я обещала полетать, но это было до...» Метла зловредно поплыла к окну, и Нэн испугалась. Спали они при открытых окнах. потому что Тереза была убежденной сторонницей свежего воздуха. Нэн представил себе, как парит над полями и лугами, болтаясь поперек метлы в одной пижаме. Она капитулировала. «Ладно, я тебя выгуляю. Только спусти меня вниз, я хотя бы одеяло возьму. Не лететь же мне в таком виде!» Метла развернулась и нырнула к кровати. Нэн кувырнулась через голову и плюхнулась на матрас. Метла ей ни чуточки не доверяла. Она порхала у Нэнна душой, и едва девочка вытряхнула из-под одеяльника розовое школьное одеяло, метла проворно скользнула под нее и снова взмыла к потолку. Нэн чуть не потеряла равновесие. Еще немного, и она снова повисла бы под метлой. «Осторожно!» — прошептала она. Да я сяду!» Пока Нэн кое-как усаживалась, Метла нетерпеливо дергалась, поэтому пришлось поспешить. Шепот и свист мешали спать ее соседкам. Многие сердито бормотали и ворочались. Пытаясь устроиться поудобнее, Нэн едва не свалилась. Она запуталась в одеяле. В конце концов она попросту наклонилась вперед и легла на метлу, завернувшись в одеяло и цепляясь ногами за ручку. Стоило Нэн кое-как пристроиться, метла ринулась к окну, распахнул его пошире и пулей вылетела наружу стояла черная безлунная ночь было холодно моросил дождь нэн поморщилась и постаралась привыкнуть к высоте метла летела как то странно рывками для человека лежащего лицом на ручке это было не очень то приятно чтобы отвлечься нэн заговорила ну что спросила она метлу Каково это, когда сбываются романтические мечты? Я-то представляла себе, как лечу на метле теплой летней ночью, вырисовываясь на фоне громадной полной луны, и пусть какой-нибудь соловей распевает во все горло. Но это... Метла под ней дернулась. Очевидно, это она так пожимала плечами. «Нет, я понимаю, это все, на что мы способны», продолжала Нэн. Только, по-моему, я недостаточно эффектно выгляжу и вообще уже вся мокрая. А вот Дольсия Уилкс, наверняка сидела на метле, очень грациозная, небось боком, как в дамском седле, и длинные волосы развивались у нее за спиной. Это происходило в Лондоне, поэтому на ней, скорее всего, было элегантное шелковое платье, а из под него виднелось много-много кружевных нижних юбок. А ты знаешь, кстати, что я? «Пра-пра-правнучка Дульсинея Уилкс?» Метла снова дернулась. На этот раз она, кажется, кивнула. А может быть, и рассмеялась. Оказалось, что Нэн с каких-то пор прекрасно видит в темноте. Она глянула вниз и ахнула. На такой высоте метла оказалась ужасно хрупкой и ненадежной. Пока Нэн говорила, та взлетела еще выше и повернула. отчего прямоугольники школьных зданий оказались очень далеко внизу и где-то сбоку. Прямо под Нэн расстилалось бледное пятно спортивного поля, а дальше в долине виднелся город. Между темными домами протянулись оранжевые цепочки уличных фонарей. Все заволокло влажной мглой, но Нэн все равно различила на дальнем склоне черноту Ларвудского леса. «Полетели над лесом», — велела она. Метла так и рванулась. «Ощущение очень приятное. Надо только привыкнуть», — твердо сказала себе Нэн, смаргивая дождевые капли. «Тайный, безмолвный полет. Это у нее в крови». Нэн обеими руками ухватилась за ручку и направила ее к городу. Тогда метла, слегка покачиваясь, развернулась боком. «Полетели над домами?» — попросила Нэн. Метла так дернулась, что Нэн едва не упала. «Нет». «Ну да», — согласилась Нэн, — «конечно. А вдруг кто-нибудь взглянет вверх и заметит нас? «Хорошо. Ты опять победила, хулиганка». И тут она поняла, что все ее мечты о том, чтобы летать, эффектно вырисовываясь на фоне полной луны, не более чем наивная романтическая чушь. Ни одна ведьма в здравом уме и твердой памяти ни за что, на это не пойдет, потому что боится инквизиторов. И они полетели над полями за шоссе. Дождь лил все сильнее. Сначала Нэн видела отдельные капли на фоне оранжевого зарева городских фонарей, а над Ларвудским лесом дождь превратился просто в поток воды, отдающий палой листвой и грибами. Но тьма никогда не бывает абсолютно непроницаемой, даже в ночном лесу. Нэн различала бледные пятна там, где с некоторых деревьев еще не облетели желтые листья, клубы и влажного тумана над деревьями. Местами туман был очень похож на дым. Нэн почувствовал отчетливый запах костра, едва тлеющего костра, дымившего под дождем. Почему-то Нэн сразу стало спокойно. Это ведь не человека жгут, правда? Наверное, уже за полночь. Значит... Наступил Хэллоуин. Кажется, это соображение метлу расстроило. Она резко остановилась. Нэн тряхнула. Метла на долю секунду направила ручку к лесу, словно поддумывая приземлиться. Нэн изо всех сил вцепилась в ручку, чтобы не соскользнуть вниз головой. Тогда метла полетела задом наперед, взволнованно поводя прутьями из стороны в сторону, так что ноги у Нэн болтались туда-сюда. «Прекрати, — закричала Нэн, — меня сейчас укачает!» Она вспомнила, что иногда вместе с ведьмой или колдуном сжигают их метлы. Ничего удивительного, что метла рванулась прочь от запаха дыма и полетела обратно к школе. Полетела плавно и величаво, словно так и было задумано. «И нечего меня дурить!» — приструнила ее Нэн. «Ладно, лети домой, если хочешь». Смелостилась она. Я уже вся промокла. Метла, мокрая и величественная, полетела обратно через шоссе и над полями. Вот внизу снова показалось белесое спортивное поле. Нэн уже мечтала о том, что с минуты на минуту окажется в постели, но тут метлу снова осенило. Она нырнула вниз футов на пятьдесят, отчего у Нэн похолодела в животе и взяла разгон. Нэн со свистом неслась в двадцати футах над полем, едва удерживаясь на метле из-за встречного ветра. Нэн отчаянно цеплялась за ручку и требовала, чтобы метла остановилась. Метла и слушать не хотела. «Хватит в самом деле!» — задыхалась Нэн. «В жизни не видела таких упрямых метел. Стой!» Дождь хлестал Нэн в лицо, но все равно ей удалось разглядеть, куда они летят. Это было что-то темное, темнее травы, довольно большое, великовато для метлы и тоже летающее. Оно неспешно парило над полем. Метла мчалась к нему. Скоро Нэн различила, что этот предмет плоский и на нем кто-то сидит. Предмет становился все больше и больше, и Нэн поняла, что это человек на коврике. Она дергала и трясла метлу но та и не думала останавливаться. метла поравнялась с темным предметом и весело запорхала рядом оказалось что это действительно человек на коврике метла резвилась вокруг него и трясла ручкой с такой силой что нэн прикусила язык а метла все вертелась вокруг коврика тыкалась в него и подскакивала а нэн моталась и тряслась вместе с ней коврик по всей видимости тоже очень обрадовался метле он трясся Трепыхался и колыхался, человека на нем немилосердно швыряло. Нэн съежилась, отчаянно цепляясь за ручку и уповая на то, что к колдуну на коврике, кто бы он там ни был, она кажется бесформенным комком одеяла. Возня коврика и метлы, в конце концов, стала раздражать неизвестного колдуна. Ты что, не можешь унять эту штуковину? рявкнул он. Нэн сжалсь еще больше. Язык она прикусила так сильно, что говорить бы все равно не получилось, но Нэн это только обрадовала. Она узнала его голос. Это был мистер Уэнтвард. «Я ведь говорил тебе, Брайан, летать на этой дряни можно только на каникулах», — продолжал мистер Уэнтвард. Нэн ничего не сказала, и он добавил. «Знаю, знаю, но этот проклятый коврик все время пристает, чтобы его выгуливали каждую ночь». «Все хуже и хуже», — перепугалась Нэн. Мистер Уэнфорд подумал, что она Брайан. «А значит, Брайан наверняка...» Невероятным усилием Нэн удалось развернуть метлу и направить прочь от коврика. Еще более невероятным усилием она заставила метлу двинуться к школе. Подгонять метлу пришлось, яростно пиная ее босыми ногами. Отлетев на приличное расстояние, Нэн решилась обернуться и шепнуть метле «Прости, пожалуйста». Хорошо бы, мистер Уэнтвард так и не понял, что видел не Брайана, а Нэн. Мистер Уэнтвард крикнул что-то вслед, неохотно удаляющейся метле, но Нэн и вслушиваться не стала. Ей было совсем неинтересно. И без того голова шла кругом «С ума сойти!» Мистер Уэнтвард по ночам летает на коврике. Да и для того, чтобы метла вообще летела, приходилось прилагать массу усилий. Метла упиралась, как могла. Она тащилась над полем так медленно и понуро, что Нэн сразу вспомнила Чарльза Моргана, но все же слушалась. Нэн очень обрадовалась, когда поняла, что при крайней необходимости может подчинять метлу своей воли. Особенно трудно было уговорить метлу поднять Нэн к окну спальни, Нэн почти что слышала, как бедняга стонет. Впрочем, наверное, взлететь высоко вверх и вправду было непросто. Розовое дело совсем промокло и стало страшно тяжелым. Однако Нэн, вспомнив, какую сцену закатила метла днем, решила больше ей не потакать. Она снова принялась пинать метлу, и метла поползла вверх, поползла сквозь ночь и дождь, Все выше и выше, и вот она оказалась у приоткрытого окна спальни. Чтобы помочь метле, Нэн плечом оттолкнула створку окна и вместе с метлой плюхнулась на пол животом вниз. «Обошлось», — подумала она. «Я положила тебе на кровать сухое одеяло», — послышался чей-то шепот. «Нэн чуть в обморок не упала». Придя в себя, она скатилась с метлы и поднялась на колени. С одеяла капала. Перед ней стояла темная фигура в школьной пижаме. Фигура чуть наклонилась, и стало видно, что у нее кудрявые волосы. — Кизер? — Да нет, что за бред? — Эстель! — Эстель? — ахнула она. — С, зашикала Эстель. — Пойдем повесим твое одеяло в сушилку. Там и поговорим. А метла? Прошептала Нэн. Прогони ее. Идея неплохая, подумала Нэн, только ведь метла не послушается. Она подняла метлу, уронив на пол мокрое одеяло, и потащила к окну. Лети к садовнику в сарай, суровым шепотом велела она, и твердой рукой выпихнула метлу наружу. Нэн прекрасно знала, с какой вредной метлой имеет дело. И ничуть бы не удивилась, увидев, как метла шлепается на землю. Однако, к немалому изумлению Нэн, метла повиновалась. Но, ну, по крайней мере, она вылетела в окно и скрылась за стеной дождя. Эстель уже тащила тяжелое одеяло к двери. Нэн на цепочках подбежала к ней, чтобы помочь. Вместе они протащили его по коридору в судьбоносную ванную. Эстель захлопнула дверь. и отважно включила свет. «Здесь можно разговаривать, только не очень громко», — объяснила она. «Извини, тут так вышло...» «Понимаешь, Тереза проснулась, когда я перестилала твою кровать, и пришлось ей соврать, что тебя стошнило. Я сказала, что ты в туалете, потому что тебя опять тошнит. Не забудь, ладно? А то вдруг она утром спросит». «Спасибо», — ответила Нэн, — «ты молодец. Я что, разбудил тебя, когда улетала?» «Да, но это ничего, я уже привыкла», — сказала Эстель. Она распахнула большую сушилку. «Смотри, если аккуратно сложить одеяло и повесить на дальнюю веревку, его найдут года через два. К тому времени оно и высохнуть может, хотя при нашем-то отоплении вряд ли». Это оказалось непросто. Пришлось вытащить бледно-розовые сухие одеяла, повесить за ними ярко-розовое мокрое, а потом засунуть сухие обратно. «А почему ты говоришь, что привыкла просыпаться по ночам?» спросила Нэн у Эстель, пока они складывали одеяло. «Привыкла, когда работала в службе спасения для ведьм», ответила Эстель. «То есть это мама там работала, а я ей помогала. Когда я услышала, как ты вылетаешь в окно, так сразу и вспомнила то время. Хотя тогда...» Я обычно просыпалась от того, что к нам прилетали, а не наоборот. Поэтому я сразу поняла, что ты вернешься вся мокрая, и надо будет тебе помочь. Понимаешь, мама меня приучила всегда об этом думать. Ведьмы и колдуны прилетали к нам на метлах когда угодно. Поздно ночью тоже. Вот бедняги. И они обычно были мокрые, как ты. Только, конечно, еще и перепуганная насмерть. Придержи одеяло подбородком, так удобнее складывать. «А почему мама отправила тебя в эту школу?» — удивилась Нэн. «Ты ведь была ей помощницей». Жизнерадостная личка Эстель разом помрачнела. «Это не она. Это инквизиторы. Устроили облаву на ведьм и арестовали всю нашу ячейку. Маму тоже поймали. Она сейчас в тюрьме за помощь колдунам. Только, пожалуйста, пожалуйста, никому не рассказывай». Ласковые корей глаза Эстель посмотрели Нэн прямо в лицо. «Я так боюсь, что еще кто-нибудь узнает. Я никому об этом не говорила, только тебе».